Глава 54. Мэтт Пайн. В дальнем конце храма стояли четыре гроба, но именно последний, небольшой деревянный ящичек, заставлял каждого участника траурной церемонии ахать при входе в первую пресвятерианскую церковь. Витражные окна, на которые любил пялиться по воскресеньям от скуки маленький Мэтт, приглушали дневной свет, создавая скорбную атмосферу. Народу в помещении набилось битком, хотя многих из собравшихся здесь он не знал. Некоторые из них щеголяли налаченными прическами журналистов новостных каналов с уж слишком загорелыми лицами. Тетя обещала не пускать на церемонию СМИ зевак и любителей поплакать на чужих похоронах, но ее возможности оказались ограничены. Хотя члены семейства Пайн в городке давно стали изгоями, местные жители все равно пришли. направляясь по длинному проходу к четырём гробам, Мэт чувствовал обращённые на него взгляды и слышал за спиной перешёптывания. Он смотрел перед собой и, казалось, наблюдал за происходящим со стороны, оторвавшись душой от тела. Когда Мэт дошёл до первого ряда, тётя Синди похлопала рукой по свободному месту на скамье. Рядом с ней, с отсутствующим выражением на лице, сидел дедушка Чарли, за которым приглядывала его ямайская сиделка скорбещее даже больше него. За ними Мэт увидел губернатора, старого маминого друга. Администрация тюрьмы не отпустила Денни на похороны, поэтому у других паинов на похоронах не было. Опустившись на скамью, Мэт почувствовал чьи-то руки на своих плечах, повернулся и увидел Кейлу. Рядом с ней сидели остальные потерянные игрушки. Все в строгих нарядах, чего он ни разу не видел за всё время их знакомства. Даже Ганеш и тот облачился в костюм. явна не из дешёвых, представлявший разительный контраст с его небритой физиономией и непокорной шевелюрой. В таком виде он был похож на магната из сферы высоких технологий. Кёртис молился, низко склонив голову. Рядом с Софией, по щекам которой уже потекла тушь, Вуджин казался настоящим великаном. Мэтт кивнул им, повернулся обратно и вновь уставился на гробы, строгие и простые. Несмотря на всю свою красоту показного блеска, его мама не любила. И когда тётя прислала ему по почте каталог, он сразу сделал выбор. Вперёд вышел священник, служивший в этой церкви с незапамятных времён и подождал, пока собравшиеся угомонятся. Потом тихим голосом, вернувшим метта во времена детства, приступил к проповеди. Всё осталось как было. Мэт сумел тут же отключиться от его слов и сосредоточился на гробах. Посмотрел на первый, с трудом сглотнул и мысленно попрощался. Томми, мне так жаль, что мир не узнает, каким ты мог бы стать. Твоё сердце переполняли веселье и любовь. Ты появился в тот самый момент, когда мы больше всего в тебе нуждались. Из его глаз брызнули слёзы. Прощай, малыш. Он перевёл взгляд на следующий гроб. Мэнги из груди вырвался всхлип. Ты было сердцем нашей семьи. её связующим элементом. В моей жизни не будет ни дня, когда я не буду по тебе тосковать. Без тебя этот мир стал гораздо хуже. Даже когда я уехал учиться, ты всё равно оставалась со мной, моей совестью, добрым ангелом, доказательством того, что люди по своей сути добры. Прощай, Мэкс. В его горле застрял ком с кулак. В церкви поднялось какое-то волнение, и он увидел, как к микрофону подошёл кто-то другой. Губернатор Мет посмотрел на мамин гроб и перевёл взгляд на папин. Попрощаться с ними ему хотелось до того, как этот политик начнёт нести всякий вздор. Ритуалы, проповеди, речи всё это потеряло для него всякое значение. Он не нуждался в этом шоу. Но не успел Мет мысленно произнести им последнее прости, как снаружи взвыла сирена. Её рёв нарастал, и постепенно церковь заполнил тихий гул голосов. Мет обернулся на друзей. Ганеш спросил глазами, что на хрен происходит. От этого звука все остолбенели, за исключением одной Кейлы, родом из Аклахомы. Предупреждение о торнадо донёс до Мэтт её шёпот. "Ладно, друзья", сказал губернатор, параллельно слушая указания стоявшего рядом с ним священника. "Хоть мне и крайне неприятно это говорить, но мы все должны спуститься в подвал". Гул толпы стал громче, в нём всё больше пробивались тревожные нотки. Мы все проходили через это тысячу раз. Вполне возможно, это просто ерунда, но лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Поэтому давайте спокойненько спустимся вниз. Участники траурной церемонии встали, с камня за скамьёй, с соблюдением очередности и двинулись по проходу. Впереди шёл священник, ведя за собой остальных. Мед перехватил взгляд Ганеша. Друг озорно ему улыбнулся и подмигнул. Жест вышел странный, но каким-то образом идеальный. Когда все ушли, тетя Синди попыталась увести за собой и Мэтта, но тот отказался, сославшись на то, что ему надо приглядеть за друзьями. В действительности он хотел воспользоваться моментом, чтобы попрощаться с родными. Торнадо Мэтт не боялся. В предупреждении за 14 лет жизни в Адейре он слышал огромное множество. Пару раз видел, как на кукурузные поля набрасывался ураган. Однако облака в виде воронки ему наблюдать не доводилось. Тётя неохотно согласилась, но ей надо было позаботиться о дедушке, который от всей этой суматохи пришёл в возбуждение. Церковь опустела, и Мэт остался наедине с гробами. Снаружи со свистом носился ветер, сверкнула молния, раздался треск. Он прикоснулся рукой к маминому гробу, потом к папиному и решил обойтись без слов. Потом повернулся но вместо того, чтобы спуститься вниз, ослабил на шее галстук и вышел прямо в бурю.